Глава сороковая. Клеймо изгоев 1943. Мадрас Когда Филиппас открывает глаза уже утро, и они с грохотом несутся мимо запруженных людьми и машинами железнодорожных переездов в пригородах Мадраса, вдоль мощенных дорог и приземистых домов. В любую сторону, сколько хватает глаз, небо и горизонт и не видать ни одной кокосовой пальмы. Палитра Мадраса в одной единственной гамме. Почва коричневая, асфальтовые дороги покрыты коричневой пылью, а побеленные здания имеют коричневый оттенок. Здесь, кажется, вообще нет ни реки, ни каналов. Локомотив громыхает через городской тоннель, свист усиливается, и вот они вползают в похожее на ангар пространство центрального вокзала. Город в городе. Носильщики в красных тюрбанах сидят на корточках у края перрона. Их носы в дюймах от движущихся вагонов неподвижны. При звуке свистка они запрыгивают, как мартышки в купе, не обращая внимания на пассажиров, бросаются на багаж и скалят клыки друг на друга. Белые усы носильщика торчат, как отбойник на носу паровоза, когда он плывет сквозь толпу на перроне с сундуком и матрасом Филиппаса на голове. Шум давит на барабанные перепонки Филиппаса, скрип тележек на металлических колесах, оси которых изнемогают без масла, резкие свистки, вопли уличных торговцев, детский виск, наглые громадные вороны, каркающие над остатками риса на разбросанных банановых листьях, непрекращающиеся крики Важи! Важий! Посторонись, посторонись! И над всем этим громоподобный глаз из репродукторов, объявляющий прибытие на платформу какую-то там. Голова Филиппа сойдет кругом от сенсорной атаки. Платформы сливаются в огромный вестибюль с цементным полом размером больше, чем три футбольных поля и высотой в пять этажей, накрытой металлической крышей, которую поддерживают стальные балки. Солдат здесь больше, чем на пероне в Качине. Бурлящая толпа роится, как муравьи на трупе, струится потоками, завиваясь водоворотами вокруг неподвижных островков, путешественников, примостившихся на своих пожитках. Один такой островок — семейство с обритыми головами, похожие на яйца, укутанные шафрановой тканью, паломники из Тирупати или Рамишварама. Носильщик обходит еще одну компанию, остро одетых цыган, одна из которых, женщина в огненно-красном саре, впивается в Филиппаса темными подведенными глазами. Она сидит на низеньком деревянном ящике, задрав колени и скрестив ноги, словно выседает на бархатных подушках, эдакая зачуханная махарани. Филиппас не может отвести взгляд. Она приподнимает свое красное саре и одновременно показывает Филиппасу язык. Влажный мясистый орган скользит меж белоснежных зубов, а потом она хохочет над его испуганным лицом. И это только вокзал деревенщина. Погоди, что еще будет, когда окажешься на улице? Под ее взглядом стремление юноши стать литератором кажется просто смешным, а уж что чувствует его нос, глаза, уши и все тело, и вовсе не поддается описанию словами. Если бы Филипп смог немедленно развернуться и вскочить в обратный поезд, он так и поступил бы. «Ой! Ой! Ой!» — кричит кто-то, и, обернувшись, Филиппас видит краснолицого коренастого белого мужчину в соломенной шляпе с выражением крайней тревоги на лице. Мужчина указывает куда-то рукой, продолжая кричать. Пуговицы его льняного костюма выпирают на бочкообразном туловище. «Наверное, белые существа холоднокровные», — думает Филиппос. «Иначе как можно носить столько одежды?» Мужчина едва успевает оттащить Филиппаса в сторону, как мимо проносится тележка, груженная металлическими ящиками, и острый край разрывает его рубаху. Носильщики, толкающие тележку, орут на Филиппоса на тамильском, который достаточно похож на Малоялом, чтобы юноша понял, что его просят вынуть голову из задницы, дабы звуки могли достичь его ушей. Они, должно быть, уже давно кричали ему, но с этим шумом со всех сторон откуда ему было знать? Белый человек многозначительным жестом указывает на свои уши, как бы говоря, «Пользуйся ими». Сконфуженный Филипп Филиппа струсит за своим носильщиком через брешь в трехэтажной горе посылок, обшитых джутовой тканью, с фиолетовыми надписями на боках. под огромных машин, шумные выдохи паровозов, пар от скопления людей разрывают его легкие. Снаружи он, наконец, оглядывается на кирпичную топку здания, из которого вырвался. Никогда в жизни он не видел такого высокого рукотворного сооружения, как часовая башня центрального вокзала. И уж лучше он отправится домой пешком, Чем еще раз войдет туда, на Рикше и электрическом трамвае Филиппос добирается до пригорода Тамбаром в христианский колледж Мадраса и встает в очередь из новичков возле кабинета Казначея, чтобы внести плату. Свежепоступившие студенты опасаются того, о чем Филиппос и не задумывался: испытаний при вступлении, в студенческое братство, иными словами, издевательств над новенькими со стороны старшекурсников. Мастер прогресса предупреждал его, а он совсем позабыл. И действительно, в общежитии, куда его направили, Сент-Томас-Холл, когорта старших ведет молодняк в болото, общей ванные комнаты, и заставляет их сбривать усы и укорачивать бачки на дюйм выше мочки уха, чтобы по облику ощипанной курицы Их легко было опознать. Затем, покрикивая, как сержанты, они учат отдавать салют первокурсника, обязательный для приветствия старшего. Он включает в себя прыжок вверх с одновременным зажатием в пригоршни собственных тестикул. Для Филиппаса все это шокирующе и немного комично. Некоторые из однокурсников дрожат от страха, а один тогда же хлопнулся в обморок. Через несколько часов после заселения в общежитие Филиппос уже на посылках у старших в своем крыле, покупает сигареты для Танговеллу и стирает из Ричарда Баптиста де Лима Третьего. Утром в воскресенье первокурсники бреют старших, которые рассаживаются в ряд на веранде. Филиппос орудует бритвой, и задача у него нелегкая, поскольку Ричард де Лима Третий Не замолкает ни на минуту, его адамово яблоко гуляет вверх-вниз по горлу, когда он приветствует проходящих мимо товарищей. Филиппос и остальные новенькие, здесь вроде низшей касты, невидимки, выполняющие черную работу за своих хозяев. Ну что, братья, кто идет к мадам Флори в Сент-Томас-Маунт? вопрошает Делима. Девственникам скидка. Эй, Тамби! «Пошли! Начнем год правильно!» Тамби и остальные старшекурсники не обращают на него внимания. Филиппос с трудом удерживает бритву ровно. Делима замечает его смущение и хохочет. «Хе-хе, Филиппос! Что толку в образовании, если не научишься полезным навыкам?» «Сэр, да, сэр», — лепечет Филиппос и чувствует, как краска заливает лицо. Делима смотрит на него с выражением, похожим на сочувствие, и продолжает чуть тише. «Послушай, дурень, пока не сходишь к Флоре, считай, не жил. По крайней мере, узнаешь, что делать в первую брачную ночь. Шутки в сторону, я серьезно. Я свожу тебя. Угощаю. Что скажешь?» У Филиппаса язык прилип к небу. Делима некоторое время ждет ответа, затем встает, раздосадованный отказом. «Японский самолет две недели назад бомбил Цейлон. Ты в курсе, Филиппос? «Просто чтобы показать нам, что они могут дотянуться и сюда. И если нас разбомбят сегодня ночью, ты помрешь девственником, держа в одной руке свой член, а в другой долбаную книжку, драча прямиком в загробную жизнь. Чёртов идиот! Ты упускаешь свой шанс!» с краем глаза замечает своё лицо в зеркальце, и видит примерно то же, что и цыганка, сидевшая на ящике на вокзале, когда показала ему язык, сконфуженный мальчик, теперь еще и с голой верхней губой и подбритыми висками, мальчик, которому суждено умереть девственником. Первая лекция «Английская грамматика и риторика» общая для всего первого курса и для гуманитариев, и для студентов естественных наук. Занятие проходит в старой темной аудитории, где полукруглые ряды скамей поднимаются под потолок. В расписании сказано, что лекции читает А. Дж. Гопал. Занятие должно начаться с короткого приветственного слова профессора Братлстоуна, директора. Горстка женщин заполняет первый ряд. Мужчины, оставив один ряд позади женщин пустым, будто те заразные, Занимают остальные места. Филиппос забирается подальше, на самую верхотуру. В аудиторию входят двое. Высокий, стройный индиец, это, наверное, Гапал, а второй белый. Филиппос сразу его узнает. Это тот самый мужчина, который спас его от тележки на центральном вокзале, который велел ему пользоваться ушами. Сейчас на нем, как и на Гапале, черная профессорская мантия поверх костюма. Филиппас пытается стать невидимым. Однокурсники записывают что-то, видимо, то, что сказал Гапал. Но что именно? Он подглядывает в тетрадку соседа. Первая консультация, пятница, 14.00. Пока Филиппас пишет в тетради, тот же сосед толкает его локтем. «Эй, это же ты? Ты Филиппас?» Филиппас поднимает голову и видит, что все глаза в аудитории обращены к нему. Кажется, Гапал назвал его имя. Филиппас подскакивает с места. "Да, сэр!" "Просто скажите, присутствует", строго говорит Гапал. "Понятно. Присутствует, сэр". Профессор Братлстоун долго задумчиво разглядывает Филиппаса. Когда он наконец отворачивается, покрасневший Филиппас шепчет соседу: "Я не расслышал Гапала". "Ерунда, не переживай". Успокаивает тот, хотя выражение лица, жалостливое и слегка насмешливое, говорит об обратном. Никакая это не ерунда. Когда все обернулись и уставились на него, и Братлстоун в том числе, Филиппасу захотелось, чтобы под его стулом распахнулся люк. Занятия еще толком не начались, а он уже чувствует себя заклейменным, как человек с вороньим дерьмом на голове. Приветственная речь Братл Стоуна затягивается. Она должно быть забавна, потому что в аудитории то и дело раздаются смешки. Филиппос слышит преподавателя, но удивительное дело, не может толком разобрать, что именно тот говорит, за исключением отдельных слов. Как только Братл Стоун удалился, Гапал выдвинул свое кресло, достал конспекты лекций и скомандовал «Записывайте». Студенты застыли наготове. Затем Гапал уткнулся в свои записи, так что Филиппосу сверху видно было только его лысину, и начал бубнить по бумажке, только иногда поднимая взгляд, чтобы качнуть головой или подчеркнуть особо важный момент. Вокруг Филиппаса народ усердно водил перьями, сам же он замер без движения. Следующая лекция «Введение в поэзию» проходит в той же аудитории. Филиппос потихоньку перебирается в первый мужской ряд, но все равно это в трех скамьях от кафедры. Преподаватель К.Ф. Куриан, кажется, любит свой предмет. Он расхаживает перед студентами, отпускает шутки. Филиппос отлично слышит его, но только когда Куриан стоит к нему лицом. В течение всей недели... Филиппос терпел тиранию старшекурсников в общежитии, но это беспокоило его гораздо меньше, чем чувство неуверенности на занятиях. Он как будто оказался в стране, где люди говорят на другом языке. Он берет конспекты у однокурсников и переписывает их. Учебники, которые он купил на рынке Мур, толстенные поэты Елизаветинской эпохи и средневековая английская литература, Ужасно скучны. За исключением Шекспир в «Видение» нет ни единой книги, которую он читал бы с удовольствием. На третьей неделе учебы Филиппаса разыскал посыльное от профессора Братлстоуна. И вот юноша уже ждет вызова в приемной. Профессор предлагает сесть. — Как ваши дела с учебой? — интересуется профессор, медленно направляясь к своему столу. «Очень хорошо, сэр. Прошу простить, что задаю этот вопрос, но вы плохо слышите лектора?» Филиппус удивленно замирает. «Нет, сэр», — автоматически отвечает он. Дрожь пробегает по телу. Древний инстинкт подсказывает, что он в опасности и загнан в угол. Внутренний зверек затравленно моргает при виде преследователя. Братл Стоун разглядывает юношу с откровенным любопытством, почти с сочувствием. Затем отворачивается и начинает поправлять книги на полке. Потом вновь поворачивается к Филиппосу и смотрит на него вопросительно. «Вы слышали, что я только что сказал?» Филиппос чувствует, что тонет. Он вновь мальчик, который упорно пытается научиться плавать, но неизменно идет ко дну его вылавливают, и он отплевывается грязью, пока лодочники хохочут, сгибаясь от смеха. «Нет», — тихо признается он, — «нет, не слышал». «Мистер Филиппос, я был свидетелем того, как вы попали в опасную ситуацию на центральном вокзале. Убежден, вы это помните. Некоторые, хотя и не все, ваши преподаватели...» Заметили, что вы прислушиваетесь во время занятий, что когда вам задают вопрос, вы либо не слышите его, либо ваш ответ неудовлетворителен, потому что вы не поняли, о чем вас спросили. Боюсь, ваша глухота может оказаться достаточно серьезной и помешает вам продолжить обучение. Глухота. Слово обрушилось, как удар дубиной по затылку. «Назовите его невнимательным. Скажите, что он непригоден, недостаточно усерден. Но только не это. Я не глухой. Вопрос в степени. Люди ведь по большей части либо бормочут себе под нос, либо говорят обрывками фраз, а то и вовсе шепчут». Филиппо сгнал от себя это страшное слово. Он презирает ярлыки, которые отвергают людей. Не умеет плавать, не слышит, не... В молчании, которое последовало за страшным словом, Филиппос расслышал многое. Тика небольших часов, скрип кресла, в которое уселся директор. Ему должно быть тоже неловко. В конце концов, Братл Стоун подводит итог. «Не очень жаль. Я направляю вас к врачу колледжа. Он, возможно, порекомендует обратиться к специалисту. Я не вижу для вас возможности продолжать обучение, если ваш слух не улучшится. Будьте готовы».